Кайки наклонил голову. «Я должен поблагодарить тебя. Я пришел сюда, готовый к тому, что меня убьют, но должен признаться, мне не нравится боль», сказал он Синдзигахаре, которая отказывалась смотреть ему в глаза. «Если тебе нужно что-то сказать мне в лицо, я выслушаю. Наверняка у тебя есть чувства, которые обременили тебя все эти долгие годы. В чем моя проблема, скажи на милость?» Спросил он. Синдзигахара промолчала. Ничего, пробормотал Кайки. Он казался ужасно разочарованным. Ты действительно превратилась в очень скучную женщину Сензигахара. По-прежнему молчание. Если не драматизировать, то в свое время ты была лучшей. Действительно, тебя стоило обмануть. Рядкое удовольствие для мошенника. Теперь ты стала утомительной, тяжелая от избытка жира. Все еще тишина. Что случилось с семенем, которое я посеял? «Неужели оно сгнило?» «Если это так, то я хотел бы, чтобы ты оставалась для меня забытой. Таким образом, ты продолжала бы сиять в туманных закоулках моей памяти». «Заткнись!» Простонула Синзи Ее её лицо по-прежнему ничего не выражало, но она посмотрела на Кейки тяжелым взглядом. «Ты можешь говорить обо мне все, что хочешь, но не оскорбляй меня сейчас, потому что Рараги говорит, что любит меня. Это я, так что мне это нравится». «Я не собираюсь стоять в стороне, пока ты не поймешь, кто я сейчас». «Что? Вы двое в отношениях?» Кайки казался искренне удивленным, Он был наравне с Синдзигахарой в мастерстве не менять своего выражения лица, но на его лице появилось выражение настоящего удивления. «Понимаю, понимаю. В таком случае я больше не скажу ни слова. Третий лишний всегда первый на выход». Он проскользнул между Синдзигахарой и мной и повернулся к нам спиной. «Ну тогда, если вы говорите, что репарации не требуются, я не стану их платить. В конце концов, я бы предпочел не заниматься какой-либо деятельностью, которая не является прибыльной. Я ускользну из этого города, завтра меня уже здесь не будет». «Это приемлемо, Синдзюгахара?» «Ответь мне на один вопрос», — тихо сказала она ему в спину. «Зачем ты вернулся в этот город? После того, как ты уже однажды ушел? «Я же тебе говорил, я едва помню свой последний визит». «Только после твоего звонка я вспомнил, что работал в этом районе раньше». «Вот как это бывает?» «Как это... вампир?» – внезапно сказал Кайки, напугав меня. «Я слышал нелепую историю о вампире, так называемом убийце странностей, появившемся в этом городе. Если бы мне пришлось назвать вам причину, я думаю, что это была бы она. Такие места созрели для работы, связанной с оккультизмом «Притон для странностей». Не то чтобы я действительно в них верю, конечно. Я еще раз взглянул на свою тень. Никакой реакции не последовало. Был ранний вечер, так что она, вероятно, еще спала. Либо так, либо она слушала, но молча. Вампиры – убийца странностей. Железнокровный, теплокровный и в то же время хладнокровный вампир. Это напомнило мне Сензюгахара. Несмотря на то, что он утверждал, что больше не скажет ни слова, Кайки заговорил в последний раз, не оборачиваясь. «У меня есть история, которую, я думаю, вы хотели бы услышать. Меня это не интересует. Речь идет о том человеке, который пытался изнасиловать тебя. По всей видимости, его сбила машина, и он умер. Вместе и манере, которые не имеют к тебе абсолютно никакого отношения, и без малейшего намека на драму». Безразлично сообщил Кайки, собираюсь уходить. «Вот как случается с прошлым, которое гложет тебя. Порой улаживать уже и нечего». «Человек, что причинил тебе боль, больше никогда не будет представлять для тебя угрозу, и твоя мать более никогда не раскается и не вернется. Это и есть жизнь. Прошлое истекает в тот момент, когда оно ускользает. Урок, который ты должна извлечь из этого, состоит в том, чтобы не ожидать драматизма в жизни. В любом случае, это, вероятно, просто еще одна ложь», — сумела возразить Синзюгахара ровным, но приглушенным голосом. С чего бы человеку, который даже не помнил меня до сегодняшнего утра, знать что-нибудь о человеке, который пытался добиться от меня своего? И моя мать, ты не знаешь, о чем говоришь. Держи свою язвительность при себе. Неужели тебе так забавно пытаться сбить меня с толку? Вовсе нет. Потому что я не заработаю на этом цента. Но Сензи не смотри на вещи так поверхностно. Разве невозможно, что ложь заключилась в том, что я забыл тебя? Ложь. Это всё ложь. Сказала Синдзи Какое именно заявление она имела в виду? Кайки, Кайки Дэйшу, даже не потрудился спросить. «Независимо от того, ложь это или нет, в конце концов в этом мире нет такой вещи, как правда. Тебе не нужно беспокоиться. Тот факт, что ты когда-то была влюблена в меня, не делает тебя неверной. Не держи на меня зла за то, что ты стараешься быть преданной своему нынешнему парню. Позволь мне повторить. Прошлое — это не более, чем прошлое». «Нет смысла преодолевать его или обгонять. Женщина твоего достоинства не должна быть связана мелкими заботами. Иди и живи долго и счастливо с этим молодым человеком. Прощайте», — сказал он. В отличие от Оши, на который никогда не прощался, мошенник закончил свою речь прощальным приветствием, но без капли искренности, почти так, как будто его ударили в дикой спешке. «И вот Кайки Дэйша ушёл. Я, Синзигахара тоже...» Некоторое время стояли как вкопанные. Все прошло идеально. Мы не могли и мечтать о лучшем исходе. И все же, почему мы чувствовали себя такими беспомощными? Непобеждённые, а скорее опустошенные. К сожалению, такими темпами Карен никогда не влюбится в меня. Мне даже похвастаться нечем. Тем не менее, отложив в сторону свои собственные сожаления, я чувствовал, что мы смогли поработать с сожалением Сензигахары. Этого уже было достаточно. «Ты была в него влюблена?» Спросил я. Это был не лучший способ нарушить молчание, но это было трудно оставить без комментария. Возможно, это было не по-мужски с моей стороны, но я должен был задать этот вопрос. «Прошу прощения. Арараги, ты беспокоишься, что твоя девушка может оказаться не девственницей?» Как я ожидалась, от нее последовал едкий ответ. Я мало что мог сказать в ответ, это было не то, что я имел в виду, но, думаю, я должен был признать, что произвел такое впечатление. Но вместо того, чтобы продолжить расспросы, Сензигахара ответила мне. «Конечно нет. Как я могла? Это было всего лишь его воображение. Какой самодовольный подонок!» В ее каменном лице был намек на раздражение. «Просто в тот момент моей жизни я, вероятно, подумала бы о любом, кто попытался бы мне помочь, кем бы он ни был, как о принце. Так что я бы солгала, если бы сказала, что отнеслась к этому мошеннику совсем без симпатии. Он лишь был первым». Добавила она. «Правда». Это была Синдзюгахара, которая была более смиренной, но и более упрямой, чем кто-либо другой. Так кто может уступить и сдаться, не уступив и не сдавшись? Я уже говорила об этом раньше, пробормотала она. Я не собираюсь снова обсуждать это. Но если бы кто-то кроме тебя спас меня, я смогла бы влюбиться в этого человека. Она продолжила, не дав мне шанса вмешаться. От этой мысли меня тошнит. Я так рада, что именно ты спас меня. Я попытался что-то сказать, потерпел неудачу. и в конце концов просто неуклюже повторил то, что говорил раньше. Однако, по словам Ошина, ну ты просто сама себя спасла. Черт возьми, если бы я только мог придумать что-нибудь классное, чтобы сказать в такой момент, я был бы настоящим мужчиной. Жалкий». Синдзи не возражала против моих слов, кивнув и пробормотав. «Может быть. После встречи с Кайки я могу понять, почему тебе так не нравился Ошина. Мне не нравился Ошина, а Кайки я ненавижу. Есть большая разница». Она пожала плечами. Пойдем домой. Солнце уже садится». «Я почти чувствую, что все это было пустой тратой времени». «И все же хорошо, что ты не встретил этого человека при других обстоятельствах». «По крайней мере, это уже кое-что». «Но это правда». Сензигахара сделала хороший вывод. Мое похищение, возможно, было уже слишком, но мне повезло, что она проявила инициативу. Конфликт между мной и Кайки не мог не появиться. Мы не могли быть менее совместимы». Мы были не просто врагами, а естественными врагами. Если мы встретимся снова, то, вероятно, для того, чтобы убить друг друга. Возможно, это было не совсем правильно говорить в присутствии Синдзюга Хары, но это было все, что я мог сказать. Я не имел в виду ничего особенного. Таковы были мои искренние чувства, когда речь зашла о человеке, известном как Кайки Дэйшу, другими словами... Урок для меня, Арараги Кайоми, который я должен был извлечь из этого, заключался в том, что я никогда больше не встречу с Кайки Дэйшу до конца своей жизни. Не то чтобы это была какая-то большая катастрофа, но я думаю, ничего лучшего ждать точно не стоит. «Прости, о каком блюде ты сейчас говорил? Катастроганов? невозмутимо спросила Синдзигахара, хотя она, должно быть, испытывала те же чувства, что и я, даже в большей степени. «Арараги». Как только ты уверишь свою собственную особую борьбу за справедливость, ты проиграешь. Будь осторожен. Я буду. Пойдем домой. Повторила Синдзигахара, как ни в чем не бывало. Ах да, кстати, прежде чем мы уйдем, какова твоя просьба? Ты не можешь просто сказать, а затем забыть об этом. Честно говоря, здесь как на иголках. Что черт возьми я должен делать? Ничего особенного. Может быть, как сказал тот мошенник, все это не стоило того, чтобы что-то улаживать. Но что касается меня, то я только что покончила со своим прошлым». «Покончила?» «Это было то, что мы все должны были сделать. Синдзюгахара, Ханекава и я тоже. И Шинобу. Просто скажи мне, что я все сделала правильно», — сказала Синдзюгахара. «Это твоя просьба?» «Ни за что. Похвала от такого, как ты, Арараги, вряд ли доставила бы мне удовольствие. Ты, кажется, забываешь выполнять свой основной долг, поэтому я просто напоминаю тебе». «Эта женщина... Неужели она в самом деле сделана из железа?» «Железа?» – спросила она. «Конечно нет. Я мягкая, милая девушка. И после того, как я выслушала, что этот человек мне наговорил, я чувствую себя очень хрупкой. Посмотри на меня. Я в полном отчаянии. Врёшь. Это кто тут ещё мошенник?» – съязвил я. «Я серьёзно?» – сказала она. Итак, её лицо было таким же невыразительным, как и всегда – или, может быть, немного сердито-невыразительным, и в высшей степени ровным тоном Сензюгахара звучала свою просьбу. Сегодня ночью, будь добр ко мне.